После каждого удара Скрилинга бросала на пол, но он тут же вскакивал, продолжая неумолимо приближаться. Чей спригнулся, встал в боевую стойку, готовясь достойно встретить противника. Теперь в руках стража границы был не меч, а увесистая булава с шестью острыми шипами. Скрилинг вдруг сделал неправдоподобно огромный прыжок, и прежде чем волшебник успел хоть как-то отреагировать, Хохоча и завывая, подмял его под себя. Рухнув озимь, Зед все-таки успел набросить волшебную сеть, защитившую его от когтей и зубов, лязгнувших в миллиметре от горла. Человек и Скрилинг покатились по полу. Улучив момент, когда Скрилинг оказался сверху, Чейз обрушил булаву ему на голову. Скрилинг отпустил Зеда и, взвыв, ринулся было на Чейза. Но Чейз нанес ему удар в грудь, стараясь отбросить подальше от Зеда. Раздался хруст костей. Но проклятой твари все было ни по Черная лапа резко ударила Чейза по ногам, он потерял равновесие и упал. Когти Скрилинга вцепились в него. Зед успел прочухаться и ударил воздушным кулаком, думая, что, может быть, удастся скинуть Скрилинга в воду. Но тот, крепко вцепившись в Чейза, даже не тронулся с места. Рэйчел отважно шагнула вперед и опять ткнула скрилинга своей палочкой. Скрилинг завыл от ярости, охваченный пламенем. Он метался в огне, рычал и скалился. Чейз занес булаву, нанес ему сокрушительный удар в бок. Скрилинг разжал когти, отлетел в сторону и рухнул прямо в бассейн. Огонь с шипением погас, и из бассейна повалил пар. Зет ни секунды, не медля воспламенил воду в бассейне. Волшебный огонь мгновенно вобрал всю энергию, превратив бассейн в каток. Исчерпав всю энергию, огонь погас, а скриленка вморозился в глыбу льда. Ну вот и все. Можно немного передохнуть. Неожиданно навалилась тишина, нарушаемая лишь стонами раненых. «Чейз, с тобой ничего не случилось?» — закричала Рэйчел, с трудом сдерживая слезы. «Нет, нет, полный порядок, дочка», — ответил он и попытался сесть. Зед что-то крепко сомневался, что это утверждение соответствует действительности. Наверняка Чейз просто хотел успокоить Рэйчел. «Послушай, Чейз, мне надо оказать помощь раненым, и я не хочу, чтобы Рэйчел на это смотрела». Вы могли бы с ней устроиться на той скамейке?» Зет решил схитрить, ведь иначе бы не удалось заставить Чейза спокойно посидеть, чтобы Зет мог осмотреть его раны. Но, похоже, это сработало. Чейз покорно кивнул и направился с Рейчел туда, куда указал ему волшебник. Командующий и уцелевшие солдаты, всего лишь семь или восемь, окровавленные в порванных кольчугах, поспешили к Зеду. опасливо косясь на скрилинга во льду. — Хорошая работа, волшебник Зарандер. В голосе командира звучало неподдельное уважение. — Вот только пострадавших слишком много. Некоторые еще живы. Не могли бы вы как-то помочь? — Да, разумеется. Я сделаю все, что в моих силах. А ты тем временем прикажи своим людям заняться этой тварью. Нельзя терять времени. Пусть возьмут топоры и изрубят скрилинга на куски, а то как бы он не сообразил, как растопить лед. А он что, все еще живой? Зет фыркнул. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Солдаты уже держали в руках боевые топоры с серповидными лезвиями и ждали только приказа командира. Тот дал знак, и они побежали к скрилингу, скользя по льду. Убедившись, что приказ выполнен, Командующий спросил, «Что это было, волшебник Зарандер?» Зед глянул на Чейза. Тот внимательно прислушивался к разговору. Это был скрилинг. Как всегда, Чейз никак не проявил своих чувств. Зато командующий был явно поражен. «Скрилинги вырвались на свободу? Этого не может быть, волшебник Зарандер!» Зед пристально посмотрел на бывалого воина. Шрамы на лице свидетельствовали о многих сражениях, где он бился, не щадя жизни, как и подобает солдату Тхары. То, что может испугать такого человека, должно быть хуже смерти. Волшебник вздрогнул. Он уже забыл, когда в последний раз спал, и чувствовал себя прескверно. Да, собственно, он ни разу не отдыхал с того дня, когда два Квода попытались схватить Келлен. Исповедница, думая, что Ричард мертв, призвала магию Кондар и сама уничтожила убийц. Потом Зет с Чейзом трое суток безостановочно следовали за матерью-исповедницей, охваченные магией кровавой ярости, чтобы отомстить. Исповедница, захваченная силой двух древних магий, не остановится, пока не свершится отмщение. Потом оказалось, что Ричард жив, а сами они попали в плен. Это случилось только вчера, хотя Зеду казалось, что прошла целая вечность. А потом была нескончаемо длинная ночь, и они стояли и беспомощно смотрели, как Даркен Рал пытается обрести могущество, заключенное в шкатулках Ходена. А на утро Магистр Ралл был убит, ибо открыл не ту шкатулку. Убит Ричардом с помощью первого правила волшебника. Это доказывало. что Ричард и сам волшебник, хочет он того или нет. Ведь только тот, кто наделен великим даром, мог обмануть такого могущественного чародея, как Даркенрал. Раал. задумчиво смотрел, как солдаты орудуют топорами. «Как твое имя, командующий?» «Командир внутренней гвардии капитан Тремак». Четко отрапортовал он, встав по стойке смирно. «Внутренней гвардии?» Что это значит? Это личная охрана магистра Рала, волшебник Зарандер. Отборная гвардия. Две тысячи человек. Пока хоть один из нас жив, магистру ничего не угрожает. Понятно. Надеюсь, капитан Тремак, тебе известно, что высокое звание обязывает. Тяжко бремя опасного знания. Трудно хранить его в тайне. Мне это известно. Так вот. То, что на нас напал скрилинг, — опасное знание и должно быть сохранено в тайне. По крайней мере, некоторое время. Тримак вздохнул. — Понятно. — Так вы поможете раненым, волшебник Зарандер? Да, я сейчас этим займусь. Зетт с уважением отметил, что командующего, видимо, очень заботит судьба раненых, будь то солдаты или просто люди. Волшебник направился к раненым, Тримак последовал за ним. «Ты знаешь, что Даркен Рал мертв?» — спросил Зет. «Да, я был там сегодня утром и успел увидеть нового магистра, прежде чем он улетел на Красном Драконе». «И ты будешь служить Ричарду так же преданно, как и его предшественнику?» «Он ведь из Ралов? «Да, из Ралов. «У него есть дар?» «Да». — Я буду служить ему до последней капли крови, — сказал Тремак. — Пока хоть один из нас жив, ничья тень не упадет на его лицо. — Вас ждет немало трудностей. Он очень упрям. — Он рал, и этим все сказано. Они все такие. Хотя обстановка не располагала к веселью, Зет не смог сдержать улыбки. — К тому же он мой внук, хотя сам еще об этом не знает. Да что говорить, он не знает даже, что он рал и новый магистр, и почти наверняка, когда узнает, это его не обрадует. Но придет день, когда вы ему пригодитесь. Я буду весьма признателен, капитан Тремак, если ты попробуешь при случае объяснить это Ричарду. Я готов отдать жизнь за него, ответил Тремак. Зет не мог не заметить, что капитан ни на секунду не позволяет себе расслабиться. Он все время начеку и готов в любой момент отразить внезапное нападение. Для начала было бы неплохо помочь Ричарду осознать, кем он стал. А то ведь он привык считать себя лесным проводником. Ричард рожден быть вождем. Он призван вести за собой людей. Вот только никак не хочет этого понять. Но нравится ему или нет, никуда ему от этого не деться. Тремак улыбнулся. «Будет исполнено». Он остановился и посмотрел на Зеда. «Я солдат Тхары. Я служу магистру Ралу. Но и магистр Рал служит нам. Я сталь против стали, а магистр — магия против магии. Возможно, он бы и обошелся без нашей стали, но народ Тхары не может обойтись без его магии. Ричард узнает об этом». Капитан немного помолчал и добавил. «Ну, — Но объясни мне, волшебник, как Скрилинг оказался за пределами подземного мира. — Это дело рук бывшего магистра, — вздохнул Зет. — Он призвал очень опасную магию, магию мира смерти. Он нарушил завесу между мирами. — Тупой кретин! Как он мог? Он должен был служить нам! а сам хотел, чтобы пришла великая тьма и накрыла весь мир, он заслуживает смерти. Вот именно. Поэтому Ричард его и убил. Значит, новый магистр Рал уже начал служить нам? Не далее, как вчера, подобное высказывание сочли бы предательством, усмехнулся волшебник. Нет большего предательства, чем обрекать на смерть всех живущих. но еще вчера ты бы сам убил ричарда чтобы защитить Даркина Рала. а разве ричард не убил бы меня чтобы добраться до своего врага но теперь мы с ним служим друг другу глупо вспоминать прошлое зед с уважением улыбнулся солдату и тут же опять нахмурился если не замкнуть завесу капитан владетель ускользнет из подземного мира тогда Всех живущих постигнет одна судьба. Не только Тхрян, но и вообще всех. А в пророчествах сказано, что если кому и суждено разделить два мира, то только Ричарду. Помни об этом всегда, и особенно, если на лицо Ричарда упадет тень врага. Мы будем сталью против стали, а он станет магией против магии. Хорошо, ты верно все понял.